Глава сорок третья Выходные давно не были настолько желанными, и слишком давно Света не ждала их с таким нетерпением. Алина поглядывала с подозрением и всё-таки не выдержала, когда поймала десятый за последние полчаса взгляд в окно. «Мам, мы кого-то ждём?» «Что?» Тут же откликнулась Света, отворачиваясь от слишком медленно заходящего солнца. «Нет, с чего ты взяла?» «Кстати, я не узнала, есть ли у тебя какие-нибудь планы на завтра?» «Вроде нет». Алина почесала затылок, взъерошив волосы. «Вечером собирались погулять с Даней и Игорем, но я пока не согласилась. А что?» «Завтра мы идём гулять все вместе». Света не смогла скрыть улыбку. «Да и что толку прятаться, когда внутри неё всё переворачивается и непрестанно щекочет?» «Куда?» «Не знаю». «То есть как?» — прищурилась Алина. — Мы пойдём гулять, но ты понятия не имеешь, куда. Я не выбирала место. Призналась Света, опуская взгляд на столешницу и разглядывая без того идеально гладкую скатерть. Добавила тихо. — Это будет сюрприз от папы. — Мы идём гулять с папой? Алина округлила глаза, глядя, как мама смущённо краснеет и пожимает плечами. — Мам, это что, значит, что вы помирились? — Ну... — Света вновь повернулась к окну. — Не могу сказать, что уже помирились, но... — Мама! — Алина счастливо взвизгнула и повисла на её шее. — Не представляешь, как я за вас рада! — прошептала порывисто, отстранилась, вглядываясь в пунцовые щёки. — И что произошло? Ты говоришь тоном Инны! — рассмеялась Света. — Она умеет допрашивать, я у неё учусь! — хмыкнула Алина. Кстати, Игорю до неё ещё очень далеко. Так что, папа скоро вернётся? Подожди, не так быстро. Мы пока только начали нормально разговаривать. В этот раз удалось не покраснеть. Не хватало ещё, чтобы дочь узнала об их неформальном способе общения, учитывая, что Света не удалила ни одно сообщение, перечитывая и ночью, и днём. И, пожалуйста, не говори пока Лёве. Вдруг у папы не получится. Он сейчас не работает. отмахнулась Алина. «Не думаю, что в этот раз он отменит всё в последний момент». Света с ней согласилась. И всё же до последнего сомневалась, боясь признаться самой себе, что не верит. Слишком всё хорошо, чтобы быть правдой. Слишком часто их планы рушились в последний момент, оставляя после себя разочарование. И лишь когда Никита постучал в дверь, она выдохнула. Переглянулась с Алиной, пока Лёва шёл открывать... И облегчённо улыбнулась, услышав радостное «Папа!». Никита не мог и шага ступить, стиснутый слишком крепкими объятиями сына. Но Лёва быстро взял себя в руки, смущённо отстранился и тут же сунул руки в карманы. «Как дела?» Спросил с такой небрежностью, что Света и Алина, выглянувшие из кухни, тихо хихикнули. Никита тут же посмотрел на них, широко улыбнулся и счастливо вздохнул. Именно сейчас, в эту самую секунду, Он почувствовал, что вернулся в тот дом, который считал, что уже потерял. Когда дети бегут навстречу, а жена улыбается так ярко, что озаряет всё вокруг, Света действительно не могла сдержать улыбку. Ей вообще казалось, что в последнее время та намертво приклеилась к губам. Жадный взгляд мазнул по его фигуре, провалился в похожий, ищущий, потемневший. Никита хмыкнул, приподняв уголок губ, и по телу тут же разнеслась обжигающая волна. Так много обещания притаилось в этой ухмылке. Света вдруг остро пожалела, что дети дома. Поправив лямку рюкзака, Никита ухмыльнулся ещё шире, с лёгкостью прочитав её мысли. «Вы готовы?» Обычный вопрос, заданный привычным тоном, заставил поджаться мышцы внизу живота. Света поспешно кивнула и пропустила Алину вперёд, дождалась, когда дети выйдут во двор и начала обуваться. Резко выпрямилась, когда поясницей коснулась обжигающая ладонь. «Соскучилась», — шепнул Никита, тут же отпрянув и с самым непринуждённым видом прислонившись к стене. «Нет», — опалила взглядом света, выходя из дома и дожидаясь, пока он запрёт дверь. «Хм», hm…", — донеслось за спиной. «Хм», hm — прозвучало прямо над ухом, послав по шее ручеёк мурашек. «Что?» — Света обернулась, сглотнула, почти столкнувшись нос к носу. «Ничего». Довольно улыбнулся Никита, заметив, как приоткрылись её губы, а щёки порозовели. «Вы идёте?» — крикнул Лёва, стоя у ворот. Света вздохнула, недовольно качнула головой, послав Никите предупреждающий взгляд и поспешила к детям. «Просто гулять, никуда не спеша и ни о чём не думая». гулять вместе с семьёй, не обращая внимания на умилённые взгляды. Никита забыл, каково это. Забыл, как это может быть приятно, быть частью семьи, не номинально, по-настоящему. Лёва так забавно пытался делать равнодушный вид, будто идёт с ними из необходимости, что Никита не отказал себе в удовольствии поддразнить, то и руша волосы, то угрожая, что посадит на плечи. В конце концов Лёва сдался, Сам взял его за руку и пошёл рядом с выражением абсолютного счастья. Алина просто молча улыбалась, глядя на них и косясь на Свету, которая буквально не сводила влюблённых глаз с Никиты. «Знаешь», — тихо сказала она, — «я рада, что вы решили пожить раздельно. Это сделало вас счастливыми?» «Думаешь?» — задумчиво спросила Света. «Мам, ну только не делай вид, что это не так. «У тебя же на лице всё написано. В моём доме слишком много гениев. Иногда мне не по себе от этого». Алина довольно хмыкнула и потянула всех к стадиону, обещая показать ей, как они обычно тренируются, когда приходят туда с папой. «Ну нет», — тут же вскинул руки Никита. «Я пришёл отдыхать, а не работать». «Тебе и не придётся», — подмигнула Алина. «Хочу показать, как научила Лёва новому броску». «Ты научила». Света недоверчиво вскинула брови. — Ну да, — пожала плечами Алина. — Меня папа научила, а Лёва, А я освоил эту технику в три приёма. Пожал плечами Лёва, пряча торжество за скучающим взглядом. — Что ещё ты им показал? — прищурилась Света. Никита неопределённо пожал плечами и качнулся в сторону, уворачиваясь от летящего в плечо кулака. — Не волнуйся, Лучик. С тихим смехом ответил он. Я объяснил, что нельзя пренебрегать техникой безопасности, и рядом всегда должен быть тот, кто будет страховать. «Зачем я вообще позволила тебе отдать детей на каратэ?» мрачно спросила Света. «Эй, Лучик, ты же всегда говорила, что тебе нравится моя идея». Я лгала. Воспользовавшись тем, что дети отошли вперёд, Никита склонился к её уху и прошептал. «Выходит, ты у нас врушка да, Лучик?» «А в чём ещё ты мне врала?» «Ненавижу твою привычку постоянно убирать кружки с чаем!» Тут же откликнулась Света. «Нет, её вовсе не бросила в жар в очередной раз, и нет, под ногами не разлилась слабость от его голоса. Я никогда не успеваю допивать до конца. Это не мило, Кит. Совсем не мило. Но он же остывает. Это невкусно. Мне проще принести тебе новую кружку». «Когда я хочу холодный чай?» Света фыркнула. Просто не трогай больше его, если я не допила. Тогда ты будешь мыть их сама, и нас поглотят грязные кружки. Я знаю, что ты нас спасешь. Губка и средства для мытья слушаются тебя просто отлично. Я бы даже сказала, что ты лучший в технике мытья посуды. Вот значит, почему ты хочешь, чтобы я вернулся. Тихо рассмеялся Никита, сворачивая по дорожке к стадиону. У вас просто закончились чистые тарелки. Раскусил. Света догнала его и взяла под локоть. А еще полы никто давно не мыл. Я заметил. Никита посмотрел на нее сверху вниз. Ты никогда не отличалась любовью к чистоте. — Ну, знаешь! Задохнулась от возмущения Света и тут же остыла, услышав его тихий смех. — Ладно, Лучик, не злись. Отсмеявшись, сказал он. Держа руки в карманах, снова наклонился к ней. Низко проговорил, но я надеюсь, что ты ждёшь от меня не только помощи в уборке. Даже не знаю, дай подумать. Задумчиво протянула света, поднимая глаза к небу. Может, ты починишь кран на кухне? Он давно протекает. Кран, значит, хмыкнул Никита, делая шаг назад и оказываясь у неё за спиной. Это у нас теперь так называется. Да. В Свете показалось, что у неё расплавились кости, а тело моментально стало ватным. Она облизнула нижнюю губу и растерянно кивнула. Но стоило ему отойти, и наваждение пропало, оставляя после себя лёгкий зуд внизу живота. «Между прочим, кран действительно протекает», — пробормотала она, направляясь к излюбленному дереву, под которым они всегда отдыхали. «Ну да». протянул Никита, неспешно шагая позади. Шумно потянув воздух, он хмыкнул. «Чувствую, он и сейчас протекает». Не дожидаясь ответа, он обогнул её и взмахнул рукой детям, которые уже добрались до центра стадиона и теперь разминались. Света возмущённо сопела или смущённо. В этих полутонах Никита не хотел разбираться. Он достал из рюкзака плет Расстелил, сел, прислонившись к дереву и вытянув ноги, и только тогда хитро посмотрел на свету из-под лобья. «Если голодна, еда в рюкзаке». «Голодна», — зловеще улыбнулась она, плавно опускаясь рядом и прижимаясь бедром к его бедру. «Если ты хочешь меня убить, прошу, делай это не при детях», — сглотнул Никита в притворном ужасе, распахнув глаза. «Ты прав». «Детям лучше не видеть то, что я хочу с тобой сделать», — многозначительно улыбнулась Света.